Глава 19 Вид у Харлоу Шарпа был измученный «Прости, что я заставил тебя так долго ждать, — сказал Максвелл, — это был безумный день «Я рад, что меня вообще сюда впустили, — сказал максвел это твоя церберша в приемной сначала была склонна указать мне на дверь «Я тебя ждал, — объяснил Шарп, —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 «Но ведь это все-таки могло произойти?» – требовательно спросил Максвелл. «Эпоха совпадает. Симмонсон и Ламберт были современниками, а стиль Ламберта претерпел внезапные изменения, словно с ним что-то произошло. И это могло быть путешествием во времени». «Да, конечно», – сказал Шарп, – «но не думаю».